простите ее!» — возвысил голосный Маркиз. «Спросите ее сами, любезнейший!» На мгновение пивовару представилась бледная решительное личика, хранящая непроницаемое выражение и гордый рот, за целую неделю так и не выдавшая ему тайны. «Хватит, юлить Она все открыла своему отцу, воскликнул он и отступил на два шага. На миг во взоре Маркиза мелькнула нерешительность, Глаза его скользнули от лица пивовара вниз, потом вверх, и вдруг взгляд их отвердел. В бледно-голубых зрачках зажегся зеленый огонь. Если бы Жермена была здесь, она прочла бы в них свою судьбу. Декадиньян отошел к окну, захлопнул в створке и, по-прежнему, не говоря ни слова, возвратился к столу, перевернув сильными плечами, Он приступил вплоть к своему гостю и сказал лишь «Поклянись, Маларти, клянусь». Едва сия ложь слетела с уст Тивовара, как он уверил себя в том, что прибег к вполне невинной хитрости, да и уж очень ему не хотелось идти на попятный. Лишь некая мысль мелькнула в его голове, и хотя он не успел сознать ее, заранила ему в душу неясную тревогу. Он смутно почувствовал, что выбрал неверную дорогу и зашел так далеко, что ничего уже поправить нельзя было. Он ждал взрыва, он хотел его, но голос неприятеля звучал спокойно. «Уходите, молодцы, на сегодня, пожалуй, хватит. Оба мы, вы по-своему, а я по-своему, ходим в дураках из-за этой лживой поганки. берегите же. Надеюсь, ваши советчики достаточно умные и остерегут вас от некоторых глупостей, а самой большой глупостью было бы стараться запугать меня. Пусть думают обо мне что угодно, плевать. В конце концов, существует ведь на что-нибудь и суд. Добрый час. А теперь прощайте. Что ж, поживем, увидим, — отповедал наш пивовар, исполненным благородством голосом, и покуда раздумывал, чтобы еще такое примолвить, обнаружил вдруг, что стоит на улице в одиночестве и в совершенном замешательстве. «Вот бесов сын!» — проговорил он, пришед несколько в тебя. «Посунет тебе борды вместо жита, а ты ему еще и спасибо скажешь». На обратном пути он перебирал в уме все подробности происшедшего разговора и, как водится, старался представить свое поведение в выгодном для себя свете. Однако, как человек трезвого ума, не мог не сознавать того, что жестоко уязвляла его гордость. Великая встреча, от которой он столько ждал, ничего не решила. Да и последние, исполненные тайного смысла слова Кадиньяна, не давали ему покоя, внушая тревогу перед будущим. «Оба мы, вы по-своему, а я по-своему, ходим в дураках. Видать, девчонка обвела их вокруг пальца». Подняв глаза, он увидел среди дерев Свой чудный дом из красного кирпича, бегонии на лужайке, дым столбом поднимающийся из трубы пивоварни к вечернему небу. И тягостные мысли тотчас отлетели прочь. «Ничего я свое возьму», — подумал он. «Год будет удачный». В продолжении 20 лет он лелеял мечту стать однажды соперником маркиза. И вот свершилось. Неспособный к отвлеченным представлениям, но безошибочно чуящее все то, что ценится в жизни земной, он не сомневался более в том, что стал первым человеком в родном городке, что принадлежало отныне сословию господ, по образу и подозию которых испокон века складывались законы и обычаи, сословию полуторговцев, полурантье, владельцев газогенераторного двигателя, знамение современной науки и прогресса вознесшись как над именитыми земледельцами, так и над лекарем-политиком, которые есть всего лишь мещанин-отщепенец. Он решил, что когда дочери придет время рожать, отправит ее в Амьен. По крайней мере, он мог положиться на скромность маркизы. С другой стороны, нотариусы в Вадикуре и Солене не скрывали более скорой продажи замка. Вот когда умыслил посчитаться с недругом, Своим чистолюбивый пивовар. а лучшей мести он и не мечтал, ибо ему не доставало воображение желать смерти соперника. Он был из породы людей, которые умеют вынашивать ненависть, но которых ненависть не окрыляет. Было июньское утро. Ясное, звонкое, свежее июньское утро. поди посмотри как скотин ночь провела», — велела мать. Шесть красавиц-коров со вчерашнего дня паслись на выгоне Снова Жермена увидит острый клин совского леса, сизый холм, шире убегающий к морю равнины, и на краю ее песчаные, освещенные солнцем, увалы. Воздух уже теплеет, и дали курятся паром, на дне лощины, где лежит дорога сумрак, и пажите вокруг поросшие корялом яблами. Свет так же свеж, как росные капли. Снова она увидит шестерых красавиц-коров, услышит их сопение и кашель в ясном утреннем воздухе. Снова вдохнет влажную мглу, отзывающую корицей и дымом, от нее щиплет в горле и неодолимо хочется петь. Снова увидит воду в дорожных колеях, огню вспыхивающую от лучей восходящего солнца.